Волшебная скрипка Поэт не развивается прямолинейно из пункта А в пункт Б, творчество знает топтание на месте, возвращение, кружение, но в конце концов внимательный наблюдатель в этой чересполосице различит несколько стадий поступательного движения. Начнем об Ову. Подросток определенного склада испытывает сильные лирические позывы и пользуется для облегчения души первыми попавшимися под руку словами. Из доброжелательности принято говорить о непосредственности детских опусов, но больше из доброжелательности. Ничего непосредственного в первых пробах пера, как правило, нет. Интонации, обороты, все чужое, видавшие виды. У подавляющей части младопишущих приступ возрастной графомании с молодостью же и проходит. Число претендентов на звание поэта заметно убавляется. Можно даже сказать, что остаются люди со своеобразным иммунодефицитом, принимающие словесность слишком близко к сердцу. Помню, много лет назад я шел по берегу Каспийского моря со стороны Мангашлака с приятелем по геологической партии. Мы разговаривали о божественном. Он довольно легко согласился с моими доказательствами бытия Божия, но напоследок от души посоветовал не зацикливаться. Так вот, на следующий этап переваливают именно зацикленные. Лет шестнадцати и старше, и рано или поздно находят в себе подобных, возникают поэтические содружества. Память о юношеском чудесном взаимопонимании способна скрасить не один черный день в будущем, Занятно, что именно период ученичества и эпигонства нередко вспоминается зрелыми поэтами, как время, когда им особенно хорошо, не то что в зрелости, пелось. Есть в поэзии такая дежурная тема. Ну, пелось им, скажем прямо, так себе, куда хуже, чем года спустя, но лирического восторга, и впрямь было хоть отбавляй, растущий звон, волнение, неведомое миру, Это пора хронического застолья, многословных прогулок, взыскательного чтения. Дружа с живыми, молодой поэт выбирает себе загробную компанию по вкусу. Образцы для подражания, крепко привязывается к какому-либо славному литературному течению прошлого, незаметно для себя самого становится литератором. Казалось бы, живи и радуйся. Не тут-то было. Осталось, как говорится, начать и кончить». Литература просторна, и в ней не просто, но можно научиться худо-бедно сводить концы с концами и в профессиональном и в житейском смыслах получать удовольствие от собственного труда и скрашивать досуг читателю, если повезет, заслужить премии и звания, и при всем при этом не сказать ни одного живого слова, никого не задеть за живое, когда у самого поэта, а потом и у читателя мороз проходит по коже. Для массы литераторов ничего, по сути дела, не меняется со времени отроческих поползновений. Но только тогда желторотый автор слагал неуклюжие вирши, выхватывая слова из словарного запаса на обу, а возмужавший поэт-профессионал набил руку и пишет крепкие стихи, выбирая с чувством, с толком, с расстановкой лексику, интонации, приемы из общего литературного имущества культуры, вроде как берет на прокат. Но его художественные средства все равно общие, то есть чужие. Такой род деятельности сродни бойкому переводу личных эмоций на язык готовых литературных формулировок. С утруской, усушкой и прочими утратами, подчас присущими этому ремеслу, вот не задача, Жизнь своя, а слова не свои. Настоящему поэту такое положение вещей «нож острый». Неспроста советский режим, чрезвычайно чувствительный к форме собственности, безошибочно распознал в человеке искусство частника и предусмотрел для него обобщисленные средства производства, метод социалистического реализма. Последствия этой эстетической коллективизации, как и установление колхозного строя в деревне, широко известны. «Поэт вроде старообрядца в общественной столовой». Тому надо утолить голод, но нельзя пользоваться казенной посудой. Сознание персонального заумного языка – один из способов выйти из затруднительного положения, но прибегают к этой уловке единицы, обрекающие себя тем самым на своеобразное одиночное заключение. Остальным стихотворцам, склонным довольствоваться исконной словарной наличностью, предстоит очередной, и не менее суровый, чем «в отрочестве отсев». Большинство пишущих так и будет беззаботно гонять туда-сюда, из пустого в порожнее то одну, то другую эстетику, когда-то кем-то созданную исключительно для своих нужд, но давным-давно пошедшую по рукам и потерявшую в мытарствах смысл и породу. Десятки поэтических книжек можно издавать, не указывая на обложке фамилии авторов, потому что сочинители книжек по существу и не авторы вовсе, а безвольные медиумы моды, школы, тенденции – Неискушенный читатель этих сочинений имеет дело не с определенными личностями, а с глашатаями общих мест литературы, обоняет культурные поветрия. Один персонаж Льва Толстого с чанием обставлял квартиру, было прелестно. Не только он говорил, но ему говорили все, кто видели: В сущности же было то самое, что бывает у всех, не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга. Вот и писательский средний класс, не более чем плодородный слой гумус, обеспечивающий культурное брожение и прозябание, поддерживающий среду обитания в жилом виде к приходу настоящего автора. Но это может статься необходимо и даже полезно в экологии культуры, ибо гарантирует непрерывность процесса и так далее. Но какие ножницы между уровнем литературных притязаний такого номинального авторства и реальным назначением его бытования в литературе. У меньшинства пишущих, кому самочувствие и самоумнение, проще говоря, талант, не позволяет быть отголоском безличной литературной стихии, смириться с участью культурного планктона, появляется аллергия на литературу в рутинном смысле слова. Его имел в виду Верлен Пастернак все прочее литература. Взыскательный мастер начинает из-под тяготиться искусством, на которое он же с молоду смотрел снизу вверх, требует от себя и собратьев по цеху почвы и судьбы, дикого мяса, сумасшедшего нароста. Ведь что получается? В нас теплятся какие-то глубоко личные импульсы, назовем их для простоты духовной жизнью, нам хочется высказаться, мы открываем рот – а вместо нас и за нас говорит литература. Так в 12 стульях» участники митинга, посвященного пуску трамвая, желая поделиться своими соображениями по поводу знаменательного события, говорили как под гипнозом о Чемберлене, румынских боярах и Муссолини. Вызволить собственную речь из литературной неволи – вот задача, которую для себя и по-своему решает заново каждый стоящий поэт. И усилия для решения именно этой задачи и создают подлинное искусство. В процессе приручения беспризорного языка автор тратит творческую энергию, которая сохраняется в культуре очень надолго, если не навсегда. Выдыхается все, устаревает проблематика произведения, тиражируются некогда оригинальные приемы, достоянием начинающих становится виртуозная для своего времени художественная техника — Позабываются или до неузнаваемости изменяются значения слов, а вот авторский трепет при обращении языка в свою веру остается и ощущается хорошим читателем как наличие стиля, когда наша общая речь превращается в индивидуальное кровное наречие. Безусловность и таинственная простота подобной метаморфозы вызывает отрепь восторга. Мне даже чудится при чтении, что книги талантливых писателей набраны каким-то особенным шрифтом. Обретение собственного голоса — большое и редкое достижение, на котором, вообще-то говоря, можно и остановиться. Многие и останавливаются, довольствуясь небольшой, но ухватистой силой. Есенин был несправедлив к себе. Считанные единицы продолжают развитие. До этого последнего этапа речь шла о естественном отборе в дарвиновском понимании, биологическом конкурсе врожденных способностей. Отныне необходим не только талант, нужно иметь что сказать и верить в насущность своего высказывания, то есть обладать недюжинными человеческими качествами, широким духовным кругозором, непраздным умом, восприимчивостью к опыту, чистолюбием высокой пробы. Теперь мишенью досады становится не какая-то там литература, а собственные – и достижения. Дублировать их, значит, множить ту же литературу. Надо думать, это далеко не покойная участь, затяжная тяжба с самим собой, с самим собой. Личность такого масштаба обречена на эстетические открытия. Авторскому стилю придется соответствовать темпу собственно-человеческого развития. Иногда кажется, что в данном случае создание шедевра не самоцель творческих усилий, а побочный результат всей жизнедеятельности. Ну, конечно, принимать во внимание подобную идеальную фигуру — очень гамбургский счет, но без него мы имеем дело лишь с тщеславным ребячеством или трудотерапией. Эти, быть может, азбучные истины пришли мне в очередной раз на ум, после моего последнего посещения книжного магазина понадобилось высказать мнение о нескольких новых поэтических сборниках. И я пролистал книжку, другую, третью, и натолкнулся на слова, слова, слова, на безмятежную литературу, которая хватает себя самой, которая самой себе совершенно не в тягость. И я закрыл книжку, другую, третью, и я решил, чем горячиться и писать злобные рецензии оптом и в розницу, изложу я лучше своими словами стихотворение Гумилева «Волшебная скрипка». Это где бродят бешеные волки по дороге скрипачей, а потом и невеста зарыдает, и задумается друг, что, собственно, я и сделал уже, как умел. 2000 год.